полнолуние и исполнение желаний. Под стать мрачному настроению в старом доме мельника изменилась и погода. Когда Лина вышла на крыльцо, чтобы поискать брата, стало заметно холоднее. Давящая духота спала, и над яблонями Петранелы взошла луна. Лина вздохнула. Она даже представить себе не могла, каково это снова жить в городской квартире. В поисках брата она обошла вокруг дома. В курятнике его не оказалось. Там было тихо. Нефертити и ее подружки давно сидели на сесте и видели сны об одуванчиках и зрелых бананах. Лина направилась к пруду и обнаружила брата там. Понурый и сгорбленный, он сидел на краю мостков и наблюдал за отражением луны в воде. Ах, вот ты где! произнесла Лина и села рядом. Некоторое время они сидели молча. Вдруг Луис посмотрел на сестру. Помнишь, как кошмарно я вел себя тогда? Лина подняла брови. Тогда, это когда? Ну, когда мы сюда переехали. Мне здесь не нравилось. Все казалось скучным и дурацким. Лина кивнула. Да, я помню. И что? Ничего. Просто сейчас я не хочу отсюда уезжать. Никогда. Я тоже. Но, может быть, нам и не придется? Мы могли бы переехать в жилой вагончик Петронелли. Линия идея показалась неплохой. «Чушь! Плюгавец никогда нам не позволит, и мама с папой тоже. В отдалении загромыхал гром, и в небе сверкнула зарница. Кажется, скоро будет гроза, сказала Лина. Ну и что? Я все равно не смогу уснуть, буркнул Луис. Лина кивнула. Она не чувствовала себя уставшей. Кроме того, на мостках так хорошо сиделось, толстые доски нагрелись за день и теперь отдавали солнечное тепло. Она посмотрела на луну, которая висела над мельничным прудом, как огромная головка сыра. Но что это? Там не ведьма на метле пролетела. Смотри скорее туда, Лина взволнованно наткнула брата в бок. Ведьма! Глазам своим не верю, воскликнул Луис. Вот видишь, такое может случиться только здесь. Теперь дети были заинтригованы. Где пролетела одна ведьма, там можно увидеть и других. Они легли на мостки, устроились поудобнее и стали смотреть на луну. И действительно, прошло немного времени, и на фоне сияющей луны пролетела вторая ведьма. Лина хихикнула. Другие ждут звездопада, а мы ждем ведьм. Можно ли загадать желание, когда видишь ведьму на помеле?» спросил Луис. Конечно, Лина хихикнула еще раз. Тогда я хочу, чтобы мы остались жить в доме мельника навсегда сказал Луис. И еще хотя бы раз в жизни прокатиться на метле. Это два желания, ответила Лина. Исполнится только одно. Не, я ведь видел двух ведьм. Твоё второе желание я могу исполнить прямо сейчас. С первым несколько сложнее. Петранелла, дети удивленно обернулись. На мостках стояла яблоневая ведьма в своем лучшем ведьминском наряде и выглядела в точности так, как обычно представляют себе ведьм. остроконечная шляпа из черного бархата была тщательно вычищена. На туфлях блестели серебряные пряжки, а на темно синей накидке сверкали тысячи серебряных звезд, как будто Петронелла только что собрала их с неба. О, ты такая красивая! восхитилась Лина. Луис кивнул. А мы здесь сидим и считаем ведьм, которые пролетают по небу. Вот как? Петранелла взглянула на небо. Я не думала, что нас так хорошо видно при свете луны. Не переживай. Люди не верят в ведьм и никогда их не узнают, даже если увидят, объяснила Лина. Точно. Они подумают, что это был маленький самолет, или аист, или толстый жук, такой как люциус, засмеялся Луис. Где-то вдали раздались раскаты грома. Что ты здесь делаешь? Я возвращаюсь с шабаша-ведьм», — таинственно ответила Петронелла. Нам нужно было обсудить кое-что очень важное. И что вы обсуждали? поинтересовалась Лина, но Луис перебил ее. Какая разница? Петронелла сказала, что сегодня вечером полетает с нами на метле. Ведь так. Яблоневая ведьма рассмеялась. Она знала, как расстроены были дети в последнее время и хотела доставить им радость. Именно так, сказала она поэтому. Если хотите, мы сделаем небольшой круг. Конечно, ребята хотели. Юху! закричали они и тут же оглянулись не слышали ли их родители они еще ни разу не летали на метле в самолете — да один единственный раз они летали с мамой и папой отдыхать на майорку но это было уже давно тогда полетели метла петронелла снялась с места и застыла в полуметре от земли луис хотел залезть на нее, но яблоневая ведьма его остановила секундочку Вы пока только начинаете осваивать это средство передвижения, твердо произнесла она. Можно и так сказать, кивнул Луис. Ну вот, я не хочу, чтобы вы свалились с метлы. Крепко возьмитесь за прутья. Лина и Луис послушались. Петронелла ухватилась за другой конец метлы и растянула ее так, что она стала длиннее. Этого должно хватить, довольно произнесла ведьмочка и взяла волшебную палочку. лиром ларум помело, эни-бэни замело. Раз и два вниз и ввысь, два сиденья появись. Снип, снап. Что-то застучало и забренчало, и на глазах пораженных близнецов на передней части метлы возникли два детских автокресла. Садитесь, подбодрила ребят Петронелла. Но дети не сдвинулись с места. Они удивлённо таращились на кресло. Они были большие и даже с ремнями безопасности. "Что это такое?" возмущённо спросил Луис. "В такой штуке я сидел, когда мне было три года." Петронелла довольно кивнула. "Ты прав, они действительно очень безопасные." "Не о том речь," вмешалась Лина. Это абсолютно не классно лететь на метле в детском автокресле, объяснил Луис. "Не беда", коротко ответила Петронелла. "Залезайте или оставайтесь на земле". Лина ткнула брата в бок. "Давай уже", прошипела она. "Очень надеюсь, что никто из подруг меня не увидит. А я надеюсь, что Петронелла не заставит нас еще и шлем надеть", проворчал Луис и сел в автокресло за сестрой. Пристегнуть ремни, удовлетворенно скомандовала Петронелла. Щелкнули застежки, и убедившись, что все в порядке, яблоневая ведьма села на метлу самый последний. Метла на взлет! ничего не задевать, прокричала Петронелла, и метла взмыла вверх. Как на лифте, они поднялись высоко в воздух. Сад и дом под ними становились все меньше и меньше. Лина обеими руками вцепилась в кресло. Здесь наверху было очень красиво, и теперь она была рада, что надежно пристегнута. И Луис тоже был рад, хотя он ни за что на свете не признался бы в этом. Сверху далекие зарницы смотрелись еще зрелищнее. На горизонте небо прорезали первые вспышки молний, а гром громыхал, как голодный волк. Нам нужно поторопиться, чтобы не попасть в грозу, сказала маленькая ведьма. Итак, куда хотите лететь? К нашей школе! крикнула Лина. Очень хочу посмотреть на нее сверху. Хорошо, прокричала в ответ Петронелла, и метла взяла курс на городок. Как падающий метеор, она пронеслась по небу, и Лине показалось, что ей стоит только протянуть руку, чтобы дотронуться до луны. Сверкающие огни фонарей под ними слились в одну петляющую линию. Эта дорога ведет в город, взволнованно крикнул Луис. А вот и наша школа. Петронелла направила метлу к зданию из красного кирпича и ликуя, они сделали пару кругов над спортивной площадкой. Затем метла снова поднялась высоко в небо. Гроза приближалась. И волосы развивались с первыми порывами ветра. "Пора возвращаться домой!" прокричала яблоневая ведьма, перекрывая шум ветра, и повернула метлу. Подгоняемые громовыми раскатами и ветром в спину, они стрелой пролетели по небу и приземлились рядом с мельничным прудом. Первые крупные капли дождя упали на землю. С взлохмаченными волосами и раскрасневшимися щеками дети отстегнули ремни и слезли с метлы. "Это было чудесно", сказала Лина мечтательным голосом. "Могли бы и подольше покататься", выразил свое мнение Луис. Петронелла улыбнулась. "В следующий раз, мои мышата, теперь бегите домой, пока не промокли насквозь". В этот момент дверь в доме мельника отворилась, и мама близнецов показалась на пороге. Она всматривалась в темноту. Лина! Луис! Вы еще в саду? Мы здесь, сейчас идем!» Крикнул в ответ Луис. Большое спасибо, Петронелло. Он натянул футболку на голову и стремглав кинулся бежать. Это было прекрасно прошептала Лина. И хорошо, что мы пристегнулись. С этими словами она пустилась бежать вслед за братом.